Священное право. Глупо, наверное, повторять банальности, но что поделаешь, на ошибках учатся, и об этом нужно помнить. Причем способность учиться на своих ошибках считается чертой умных людей. Но вопрос я бы сформулировал иначе. Имеем ли мы право на ошибку, и даем ли мы себе это право? С одной стороны, понятно, что без ошибок не проживешь, а потому и право на ошибку должно существовать. С другой стороны, Если как белый день ясно, что за свои ошибки я расплачиваюсь из собственного кармана, то очевидно, что я имею полное право на ошибку. В особенности, если я готов производить эти выплаты, не пытаясь скостить наделанные мною долги. Понять это, осознать это, утвердиться в этом необычайно важно. Ошибаться – это мое священное право. Я могу ошибаться, потому что платить все равно мне. Другое дело, хочу ли я ошибаться – «Буду ли я ошибаться, но главное, я имею на это право». Право на ошибку – это право на свободу действий, до тех пор, пока мне кажется, что я не должен, не имею права ошибаться, все мои поступки оказываются под ермом этого страха. Иными словами, это поступки, сделанные мною в угоду моему страху. Кажется, что подобное «право», «право на ошибку», выглядит достаточно странным и, как бы это сказать, неактуальным, что ли. Какой в нем толк? Зачем оно вообще нужно?» Но оказывается, что нужно и вот почему. Одной из самых больших ошибок, наравне с ошибкой непризнания собственных ошибок и с попытками избежать расплаты за них, является ошибка под названием «страх ошибиться». Ведь что получается, если я боюсь ошибиться? Буду ли я от этого ошибаться меньше? Не факт. Но буду ли я пытаться не заметить свою ошибку, найти ей оправдание, посчитать ее незначительной, сказать, что она и не ошибка вовсе? К сожалению, все это вполне возможно. Право на ошибку – священное право. Не отдавайте его никому. Вы можете ошибаться, потому что знаете, что за ошибкой последует необходимость расплаты, а вы готовы расплатиться из собственного кармана. Не думайте, что бездействие лучше ошибки. Кто не ошибается, тот ничего и не достигает. Когда же вы побеждаете свой страх ошибки, вы получаете подлинную свободу, а свободный человек – это счастливый человек. Только свободный человек совершает поступки, которые действительно идут ему на пользу, а потому и на радость другим, тем, кто этому человеку дорог. Вам, наверное, приходилось встречать людей, которые никогда и ни за что в жизни не признают того, что были неправы. Даже понимая свою ошибку, отдавая себе отчет в том, что ошиблись, они все равно продолжают настаивать. Нет, не было никакой ошибки, просто обстоятельства. А как можно было поступить иначе? И по большому счету я все равно прав. Выглядит все это, мягко говоря, не очень красиво, но дело даже не в этом, ведь оказывается, что этот человек снизу доверху и от края до края своего внутреннего мира буквально поражен, скован и порабощен собственным страхом, страхом своей ошибки. У этого страха, конечно, есть свое происхождение, как и у любого другого нашего страха. Сноска. Подробнее о происхождении наших страхов можно прочесть в книге «Средства от страха. Одна совершенно секретная таблетка от страха». Чаще всего люди, боящиеся быть уличенными в ошибке, воспитывались в семьях, где провинность ребенка жестко наказывалась родителями, причем особенным образом – психологически. Существуют разные формы психологического наказания. Родители в этом случае или унижают детей, или игнорируют их интересы, или говорят, что они не будут их любить. Физическое наказание ребенка, как правило, не дает такого эффекта. Из детей, которые воспитывались преимущественно ремнем и побоями, вырастают люди, склонные ко лжи или открытой конфронтации. Они не привыкли оправдываться, ведь человеку с ремнем трудно что-либо объяснить, переговоры здесь не работают. А вот психологическое наказание, напротив, растит детей, которые в последующем будут патологически бояться своих ошибок, оправдание – это их стезя. С одной стороны, психологическое насилие в семье предполагает психологические же средства защиты – В частности, например, роль жертвы или упомянутое оправдание. С другой стороны, психологическое насилие в отношении ребенка – вещь куда более действенная. Это только кажется, что ребенок больше боится побоев. На самом деле для него куда страшнее родительская холодность. А именно эта холодность и является во многих семьях аргументом в пользу неправильного поведения детей. Аргументом, который ребенок очень хорошо понимает. Но какие выводы он из этого делает? Решать, что он поступил неправильно? Это вряд ли. Он размышляет о том, как скрыть свой поступок, который родители оценивают как неправильный, а также о том, как оправдаться и войти в доверие. Разумеется, психологический портрет ребенка, выросшего в таких условиях, оставляет желать лучшего. Потому что такой человек боится дать себе право на ошибку. В нем живет страх. Если я ошибусь, то от меня отвернутся, меня перестанут любить, а худшей участи живое существо, живущее в своре, себе не представляет. И снова все та же трагическая коллизия. Где я, а где мой страх? Что руководит мной? Чему я подчиняюсь? Подчиняясь своему страху, под какими бы благовидными предлогами он не скрывался, я перестаю быть самим собой». потому что нельзя быть самим собой и делать то, что велят твои страхи и комплексы. В конечном счете, мы – это то, что мы делаем. И если я делаю то, что велит мне мой страх, я сам становлюсь этим страхом. Если же я не делаю того, что соответствует мне, моему внутреннему миру, моему пониманию жизни, я перестаю строить свою судьбу, создавать свою жизнь. Наступите на горло своему страху, причем самому гнусному из всех, страху допустить ошибку. До тех пор, пока вы боитесь совершить ошибку, вы ничего не сделаете для себя и для своей жизни. А зачем вам нужна такая жизнь, в которую вы не делаете вложений? Если же вы понимаете, что и зачем вы делаете, если вы сознаете, что делаете это для себя, вы строите свою жизнь, и она принесет вам богатый урожай. Каждый получает ровно столько, сколько заслуживает. Сама наша жизнь и есть подлинная справедливость, Но понять это можно, лишь неся за нее личную ответственность, а значит, действуя, не боясь ошибиться.